Глава тринадцатая. Настоящая. Ярослава. Опаздываю на собеседование в крутую компанию. Беру себя в руки, сгребаю детей в охапку, везу к тете Клаве. Хорошая чужая женщина помогает растить моих детей. Ася с Васей на перегонке несутся к машине. Стаскивают с себя рюкзаки и ныряют на заднее сиденье Дети любят сами пристегивать ремни безопасности, я лишь проверяю за ними, чтобы без осечек. Машину приобрела по случаю, с небольшим пробегом, хотя не такая она и старушка. В рассрочку, поэтому цвет не пришлось выбирать. Позже я была даже рада, что машина такая приметная, ведь перевожу в ней детей. Пусть шарахаются водители на дороге, мне это только на руку. Безопаснее для маленьких пассажиров. Двойняшки давно помирились, все обиды забыты, весело щебечут на заднем сиденье. — Мам, — Ася тычет пальчиком в окно, — ты нам обещала в детское кафе. — Ну, не так уж и обещала, а на настойчивые просьбы сводить вас туда ответила. — Как-нибудь непременно сходим. — Разочаровывать детей не хочется, это так неприятно. Каждый раз видеть, как вспыхнувший ярко-синий огонек желания в их глазах гаснет и надежда тает. Двойняшки озабоченно вздыхают. В такие мгновения меня пронизывает дрожь, а внутри поднимается волна негодования. В голове проносится рой мыслей. Но почему я не могу позволить купить детям простые радости? Экономлю на всем, тянусь от зарплаты до зарплаты. Ведь я стараюсь изо всех сил, работаю на двух работах, ищу более высокооплачиваемую работу, и все равно денег патологически не хватает, и у нашей маленькой семьи нет главного — своего жилья. «Да, конечно, сходим», — бросаю, повернувшись через плечо, «в ближайшие выходные». «Ура! Ура!» — кричат дети, хлопая в ладоши. «Улыбаюсь». Волна страха за будущее откатывается куда-то на дальние рубежи. Как мало надо для счастья, лишь бы дети были здоровы и счастливы. «Так, ребятишки, бабу Клаву слушаемся. Уроки домашние делаем, потом я вас заберу и проверю. Если все не сделаете, никаких мультиков». «Мамочка, мы все сделаем», — заверяет Ася. «Обязательно, мам», — вторит Вася. «Очень на вас рассчитываю». «Серьезно, — отвечаю я, — паркуюсь во дворе девятиэтажки». Три года назад у Клавдии Петровны мы снимали комнату. С тех пор дружим с ней и ее взрослыми внуками Стасом и Таней. Они привязались к моим детям так, словно Вася и Ася — младшие внуки в этой семье. «Клавдия Петровна, мне неловко, ведь даже заплатить нечем за то, что возитесь с мелкими. Поверьте, встану на ноги». Обязательно рассчитаюсь за все, обнимаю ее за плечи. Яра, ну что ты такое говоришь? Мне в радость заниматься с детишками, а то сидеть целыми днями одной на пенсии дома я так совсем захандрю. Целуют моих крок в щечке. Они ласково называют ее бабы Клавой. Мама ревнует, поджимает губы в тонкую полоску, когда дети с восторгом и любовью рассказывают про Клавдию Петровну. Чувствует, что настоящей бабушкой дети считают именно бабу Клаву, а не ее. «Высшие силы послали мне фею в лице Клавдии Петровны. Не устаю их благодарить за щедрый подарок». Не понимая, почему мама так холодно отнеслась к детям. Наверное, та ситуация с болезнью отца и банкротством ее надломили. Родители по-прежнему живут в доме, который им купила я. Папа начал потихоньку ходить разговаривает по-своему, мы его понимаем, так что как-то так».